палату, расположенную на втором этаже, вошла старшая сестра отделения и, смущенно, посмотрела сначала на Вивьен, а потом на написан номер «Правильно, вы и мисс Лобартон», она заглянула в список и сделала пометку карандашом, «вас переводят в клинику западного Берлингтона». «Когда меня перевезут?» – спросила Вивьен. Она с утра знала о предстоящем переводе и его причинах. «Скорая помощь перегружена», — ответила старшая сестра. «Думаю, придется подождать несколько часов. Поставая сестра поможет вам собрать вещи. Времени у вас больше, чем достаточно». «Спасибо», — сказала Вивьен. Озабоченно взглянув на папку со списком, старшая сестра кивнула и вышла из палаты. Теперь Вивьен решила позвонить Майку. Пять дней разлуки, о которых они договорились, истекут только завтра, но не могли же они знать, что будет эпидемия, эвакуация. Да и вообще, она уже жалела о своей затее, теперь она казалась ей глупой, вздорной. Как только такое могло прийти ей в голову? Не испытывая больше колебаний, она потянулась к телефону. Когда телефонистка ответила, Вивьен сказала «Соедините меня, пожалуйста, с доктором Майком Сэденсом». «Минутку». Ждать пришлось несколько минут. Потом в трубке снова раздался голос телефонистки. «Доктор Сэдденс в настоящий момент сопровождает тяжелого больного в другую клинику. Может быть, вас соединить с кем-то еще?» «Нет, спасибо», — ответила Вивьен. «Я могу оставить для него сообщение?» «Сообщение медицинского характера?» — спросила телефонистка. «Нет, не совсем», — замявшись, ответила Вивьен. «Мы принимаем только экстренные сообщения медицинского характера. По другому вопросу позвоните, пожалуйста, позже». В трубке раздался щелчок, и наступила тишина. Вивьен медленно положила ее на рычаг. Из коридора послышались какие-то шумы, громкие голоса. «Там, в коридоре, что-то происходило». Раздалась отрывистая команда, потом на пол грохнуло что-то тяжелое, и Вивьен услышала взрыв хохота. Во всем этом не было ничего экстраординарного, обычная клиническая суета, но в этот миг Вивьен захотелось принять участие в общем деле, разделить с другими хлопоты и волнения. Потом она опустила глаза и посмотрела на одеяло. Туда, где был провал На месте отсутствующей левой ноги. Впервые за последние дни Вивьен вдруг остро, До боли и отчаяния Ощутила свое одиночество. «О, Майк!» Шепотом замолилась она. «Майк, дорогой мой, Где бы ты ни был, Приди ко мне скорее!» Медсестра... Пенфилд уже хотела войти в столовую, когда вдруг увидела группу людей, стремительно приближавшихся по коридору. Среди них она узнала главного хирурга и администратора. За ними, покачивая на ходу своими огромными грудями, и едва поспевая, шла главная детсестра миссис Строган. Войдя в столовую, Администратор замедлил шаг и сказал миссис Строган. «Я хочу, чтобы все было сделано быстро и без лишнего шума». Десятра кивнула, и все они вошли в кухню через служебный вход. Отдонул знаком подозвал сестру Пенфилд. «Прошу вас, пойдемте с нами. Я хочу, чтобы вы нам помогли». Все, что происходило дальше, было исполнено с виртуозной стремительностью. Только что женщина средних лет спокойно работала за прилавком раздачи, но в следующий миг миссис Строган, взяв ее под руку, вывела в служебное помещение. «На одну минуту», — сказала Доналл, ошеломленный женщине, обратился к сестре Пенфилд. «Побудьте с ней в кабинете деть сестры». «Потом, — приказал миссис строган возьмите пищу, которую она раскладывала в тарелке, и сожгите ее. Соберите по возможности все, что успели раздать. Соберите всю посуду, которой она касалась, и обварите кипятком» прилавку подошла главная детсестра. В считанные минуты инструкции у были выполнены. О том, что здесь происходило, могли догадаться только люди, находившиеся ближе всех к раздаче. У Доналл прошел в кабинет детсестри. Э, миссис Берджес обратился он к перекупуганной работнице кухни. «Я вынужден попросить вас с этой минуты считать себя пациенткой клиники». И мягко добавил, «Не тревожьтесь, вам сейчас все объяснят». Сестре Пенфилд он сказал, «Отведите больную в изолятор. Она не должна ни с кем контактировать. Я позвоню доктору Чендлеру, и он скажет, что делать дальше». Взяв испуганную женщину под руку, Элен Пелнфилд увела ее из кухни. «Что с ней теперь будет, доктор О?» – с любопытством спросила миссис Строган. «Поместят в изолятор, и ее некоторое время будут наблюдать терапевты», – ответил Удонал. «Иногда у носителей брюшного тифа поражается инфекцией желчный пузырь, и если в данном случае это так, то миссис Бэрджис придется прооперировать. Наблюдать, конечно, станут всех, кто заразился. За этим проследит Харви Чендлер. В это время администратор заговорил по телефону. «Я же сказал, отменить все переводы, выписки. Выписывай только здоровых. Отменить заказ еды в ресторанах. Вообще все экстренные меры. Когда вы это сделаете...» «Позвоните в приемное отделение. Скажите им, что клиника трех графств работает в обычном режиме». Тамазель повесил трубку, широко улыбнулся и взял из рук миссис Строган чашку кофе, которую она налила администратору из своего личного кофейника. «Кстати, миссис строган у меня не было времени сказать вам об этом раньше, но сейчас я скажу. Вы получите новые посудомоечные машины». Совет директоров одобрил покупку и выделил средства. «Надеюсь, монтаж начнется на следующей неделе». «Диет, сестра!» – важно кивнула. Она, кажется, нисколько не удивилась услышанному и теперь думала уже о другом. о коль вы здесь, мистер Т, я хочу кое-что вам показать. Мне нужен больший холодильник», – она строго посмотрела на администратора. «Надеюсь, что для его установки не потребуется еще одна эпидемия» администратор тяжело вздохнул и стал у вас нет на сегодня больше никаких проблем спросил он удонала на сегодня нет ответил удонол правда завтра я хочу лично обсудить с вами одну вещь он думал в это время о юстасе Сейни. глава 24. Дэвид Колман не спал почти всю ночь. Мысленно он снова и снова возвращался к клинике «Трех графств», отделению патологической анатомии и доктору Джозефу Пирсону. События последних дней на не на у него уменьшили вины доктора Пирсона в смерти ребенка Джона Александра. Его ответственность за эту смерть осталась неизменной – Прежним осталось и мнение Колмана о административном беспорядке, творившемся в отделении Пирсона. Оно стало болотом, тихой завидью, подернутой ряской отживших концепций и устаревших методов, от которых следовало немедленно избавиться. Тем не менее, за последние четыре дня его отношение к Пирсону стало другим – более мягким и снисходительным. Почему? Всего неделю назад Колман смотрел на него, как на стареющего, изо всех сил цепляющегося за власть невежду. С тех пор не прошло ничего такого, что могло бы изменить его убуждение. Так почему он испытывает смущение и неловкость, вспоминая о нем теперь? Конечно, во время вспышки брюшного тифа старик проявил себя решительным и компетентным руководителем. Он справился с делом так, как едва ли смог бы справиться с ним Колман. Но что тут удивительного? Многолетний опыт не сбросишь со счетов, и старик показал себя в этой ситуации во всем блеске Удивительно было другое. Изменилось отношение украины, к Пирсу, вообще отношение как к человеку. Исчезла прежняя категоричность оценки. Всего неделю назад он считал старого патологоанатома, не зирая на все его прошлые заслуги, человеком, отставшим в своем деле. Теперь Дэвид Колман не был так уверен, Больше того, он догадывался, что в скором времени поколеблется его уверенность и во многих других вещах. Бессонница рано выгнала его из постели и отправила на работу. В начале девятого он был уже в отделении. За столом Джозефа Пирсона сидел резидент Макнил. «С добрым утром», — сказал Роджер. а «Вы первый, остальные отсыпаются». «Мы сильно отстали в прочей работе», — спросил Колман. «Все не так плохо», — ответил Макнил. «Кое-что я отложил. Нет никакой срочности, а все остальное в полном порядке», — и добавил. «Сэдданс очень толково мне помогал. Я предложил ему остаться у нас, не возвращаться в хирургию». Колман отревожила еще одна мысль. «Кстати, а практикантки которые ампутировали ногу. Ампутированную конечность вскрыли». Это был тот случай, когда их мнения с Пирсоном по поводу окончательного диагноза разошлись. «Нет», – Макнил взял со стола одну из лежавших на ней истории болезней. «Имя той девушки – Вивьен Лоубартон». «Спешить с ней было некуда, и я отложил скрытие конечности. Вы, конечно, хотите сделать его сами?» «Да», — ответил Колман, — «я сделаю его сам». Взяв историю болезней он отправился в прозекторскую. Принеся из холодильника амбутированную ногу, Колман снял марлевый чехол, в который она была завернута. Нога была белой, как мел, и холодной, как лед. На поверхности среза, сделанного на уровне середины бедра, запеклась кровь. Колман начал пальпировать место поражения и сразу нащупал опухоль, твердую массу, расположенную на средней поверхности голени, непосредственно под коленом. Взяв нож, он сделал глубокий разрез и погрузился в работу. Слуга принял у уд Адонала плащ и шляпу и повесил их в гардеробную темноватой передней с высокими потолками. Оглядевшись, Адонал удивился, почему некоторые люди, неважно, богатые или бедные, предпочитают жить в такой обстановке. Наверное, таким людям, как Юстас Суэйн, Мрачный простор жилища, избыток грубого бруса, деревянных панелей, стены из дикого камня внушают чувство феодального могущества, чувство, берущее начало в давней стремне, в глубинах человеческой истории. Что будет с этим домом, когда старик умрет? Скорее всего, здесь устроят музей или картинную галерею, а, может быть, он опустеет и начнёт медленно приходить в упадок, подобно многим домам такого рода. Мысль о том, что кто-то захочет его купить, показалась у Доналлу маловероятной. Логика подсказывала, что в пять часов вечера Такой дом должен закрываться до следующего утра. Потом он вспомнил, что в этих мрачных стенах прошло детство Денис. Была ли она счастлива? «Мистер Суэйн чувствует себя сегодня несколько утомлённым, сэр», – сказал слуга. «Он спрашивает, не будете ли вы возражать, если он примет вас в спальне?» Нет. «Я не буду возражать», — ответил Удонул. Он вдруг подумал, что спальня — самое подходящее место для предстоящего разговора. Если Юстаса Суэйна в результате хватит удар, его, по крайней мере, не придется переносить постель. Все за он поднялся по полукрутой лестнице в коридор второго этажа. Толстый ковер скрадывал звук шагов. По коридору они дошли до массивных дубовых дверей, слуга тихонько постучал, повернул кованую ручку и пропустил Доннала в обширное помещение. Сначала Доннелл не заметил Юстуса Суэйна. Первое, что ему бросилось в глаза, был громадный камин, внутри которого гудели охваченные пламенем бревна камин Излучал зной. В спальне стояла невыносимая жара, показавшаяся странной этим прохладным почти осенним утром. Только после этого Донал увидел Суэйна, опиравшегося на подушки в огромной кровати среди четырех столбов. Приблизившись, О'Доннелл был поражен перемене, происшедшей со стариком с того времени, как он видел его в последний раз за ужином в обществе Ордена Брауна и Денис. соэн осунулся и сильно похудел. Украшенный монограммой халат висел на его плечах. «Спасибо, что пришли», – произнес Уэйн. Голос его тоже стал намного слабее, чем прежде. Жестом он указал на стоявший возле кровати стул. «Мне передали, что вы хотите меня видеть», – сказал Удон, усевшись. Мысленно Кент уже отказался от заготовленных дома резких высказываний. Его позиция в отношении Джо Пирсона, естественно, нисколько не изменилась. Но излагать ее он будет мягче. Кент не желал схватки со старым больным человеком. Слишком неравны были их силы. «Ко мне приходил Джо Пирсон», – начал Суэйн. Это было, насколько я помню, три дня тому назад. Так, вот где был Джо, когда вся клиника сбилась с ног в его поисках. «Да», – дозвался он Доналл, – «я почему-то так и думала, что он это сделает». «Он сказал мне, что уходит из клиники». В голосе Суэна чувствовалась бесконечная усталость. Не было и следа недовольства, с которым ожидал столкнуться Доннелл. «Это правда», — ответил главный хирург, с любопытством ожидая продолжения. Старик молчал. Снова он заговорил только после долгой паузы. «Кажется, бывают ситуации, которыми никто не может управлять». Теперь в его тоне слышалась горечь. Или это было смирение? «Да, такие ситуации бывают», – мягко произнес Удону. Придя ко мне, Джо Пирсон сделал два предложения. Первое. Моё пожертвование в пользу клиники не должно быть оговорено никакими условиями. и Я согласился с этим предложением. Старик снова замолчал. И во время этой паузы Одонал наконец осознал значение его слов. суэй между тем продолжил. Второе предложение было сугубо личным. «У вас в клинике есть один сотрудник. Его фамилия, если мне не изменяет память, Александр». «Да», — подтвердил Одонал. «Джон Александр» лаборант отделения патологической анатомии он потерял ребёнка одонно кивнул